Параграф 3. Государственная финансовая поддержка семьи при господстве в обществе нечеловеческих типов строя психики. В отличие от тех семей, члены которых живут сегодняшним днём, стремясь непрестанно получать максимум разнородных удовольствий прямо сейчас по принципу бери от жизни всё, государственность должна заботиться о благоустройстве будущего, в том числе и весьма отдалённого будущего. Сноска 1. сдерживая гонку безудержного потребления ради удовольствий. И один из вопросов, на который у государства, в обязательной для него заботе о благоустройстве будущего, должен быть жизненно состоятельный ответ, состоит в том, кто будет обустраивать своим трудом старость тех представителей ныне активных поколений, которые под разными надуманными предлогами отказываются родить и воспитать подчас даже одного ребёнка. либо если согласны заиметь детей, то большей частью одного ребёнка, редко двух. Сноска 2. Иными словами, скольких пенсионеров предстоит содержать в будущем своим трудом одному представителю поколения нынешних детей и их детям? И будет ли численность населения России достаточной для того, чтобы она могла защититься от вторжения орды беглеццов из перенаселённых и опустошённых регионов планеты или регионов переживающих и нового рода кризисы. Политика государства и выражающая её законодательство, воссознанно целенаправленно развивающемся обществе, не могут быть неизменными. В конкретных исторических условиях, сложившихся в России к настоящему времени, ответ на эти вопросы состоит в том, что пособие на содержание детей должны выплачиваться государством практически всем семьям, в которых есть дети. за некоторыми исключениями, о которых речь пойдёт далее. Фактически это подразумевает, что пособия должны выплачиваться непосредственно детям, аналогично тому, как выплачиваются пособия по нетрудоспособности взрослым. Но поскольку дети сами ещё не дееспособны в смысле гражданской ответственности, то общество в лице государства возлагает на взрослых членов семьи обязанность воспитывать детей. А для содержания детей доверяет семье управление суммами, которые предназначены детям, но которыми дети в силу того, что они именно дети, не знающие пока ещё смысла жизни ни своей личной, ни общества, сами не могут целесообразно распорядиться в своих интересах. При этом, как уже отмечалось выше, размер пособия должен покрывать значимую для семьи при её жизни в определённом регионе долю стоимости потребности ребёнка, вследствие чего А размер пособия должен изменяться соответственно текущим возрастным потребностям ребёнка. В разных регионах он может и должен быть разным, поскольку часть потребностей людей, в том числе и возрастных потребностей, обусловлена природно-географическими факторами региона и развитостью в нём разнородных социальных инфраструктур. Такой подход направлен на то, чтобы средствами государственного управления положить пределы конкуренции индивидов и семей в их безудержной гонке потребления всё большего и большего количества производимых благ, которая разрушительна по отношению к биоценозам и биосфере земли в целом и потому наносит ущерб продолжению жизни общества в новых поколениях. Сноска 3. При воплощении этого подхода в политику государства семьям, ведущим более или менее здоровый образ жизни, и растущим в них детям государство гарантирует защиту от беспросветной бедности, в которой они не смогли бы дать общественно необходимое воспитание и образование детям, но в которую большинство семей закономерно впадает в ходе гонки потребления и конкуренции за лучшее место под солнцем в условиях стихийного и корпоративно-мафиозного ценообразования, в нравственно недоразвитом и нравственно извращённом обществе. с господством нечеловечных типов строя психики. Хотя в каждую эпоху лик беспросветной бедности свой, но беспросветная бедность общая историческая закономерность под властью государственности не защищающей в историческом настоящем большинство от агрессивно паразитического меньшинства во имя будущего народа и человечества. Сноска 4. Конечно, и при действии предлагаемой системы государственной поддержки семьи никто не должен мешать взрослым совершенствовать свой профессионализм, осваивать новые профессии, заниматься предпринимательством и на этой основе поднимать благосостояние своей семьи и своих детей, как за счёт роста своих доходов, так и за счёт общего роста благосостояния успешно развивающегося общества. Однако семьи, в которых взрослые являются носителями опущенного типа строя психики, Злоупотребляя системой государственной финансовой поддержки семьи и детей, могут эксплуатировать её в качестве основного источника своих доходов, уклоняясь при этом от общественно полезной трудовой деятельности, рожая генетически отягощённых детей для того, чтобы увеличить свои доходы и уклоняясь от исполнения своего родительского долга воспитывать детей так, чтобы они были свободны от тех пороков и ошибок, которые свойственны старшим поколениям. Сноска 5. Соответственно, возможность такого рода агрессивно паразитических действий опущенных должна блокироваться мерами государственной политики. Главными из такого рода блокирующих агрессивный паразитизм мер могут быть принудительная контрацепция. Сноска 6. Опущенных в репродуктивном возрасте. Принудительное психолого-психиатрическое лечение опущенных и помощь им в социальной реабилитации. В случае неуспеха лечения и рецидивов, репрессии в ранее указанном смысле и безжалостное лишение опущенных родительских прав с передачей детей для дальнейшего воспитания в детские воспитательные учреждения. Эта система должна развиваться государством целенаправленно так, чтобы подавляющее большинство детей из ликвидированных и распавшихся семей попадали бы Приёмные семьи, сноска 7, семь, и детские дома семейного типа, где могли бы получить нормальное семейное воспитание, более адекватное жизни, чем воспитание в учреждениях казарменного типа, и преодолеть родовую проблематику своих биологических родителей и других предков. Практика всех стран, где есть такие формы заботы о детях-сиротах и детях, от воспитания которых биологические родители и другие родственники уклонились, более эффективно, нежели детские дома казарменного типа. И если оценивать качество воспитания по показаниям здоровья, статистике преступности, то социальная отдача приёмных семей и детских домов семейного типа, детских деревень многократно выше, нежели учреждений казарменного типа. Но для осуществления такого рода политики женские консультации, родильные дома, детские поликлиники, как учреждения Цели направлена работающая в области здравоохранения матерей и их детей должны выявлять проблемных матерей-одиночек и неблагополучные семьи, в которых родившиеся дети нуждаются в защите их здоровья и нравственности от их же биологических родителей, а зачатие и рождение новых детей сопряжено с риском для их здоровья, прежде всего генетического, вследствие опущенного образа жизни их потенциальных родителей. Потом к этому же процессу выявления проблемных семей должны подключаться детские сады и школы. Кроме того, выведение из демографического кризиса требует создания разнородных преимуществ семьям, в которых количество детей 2 и более. Их жилищные условия должны улучшаться в ускоренном порядке в сопоставлении с бездетными семьями и семьями с одним ребёнком. То есть система кредитования сноска 8 Жилищное строительство должно быть построено так, чтобы семья, воспитывающая двух детей, погашала кредит на льготных условиях по сравнению с семьёй, воспитывающей одного ребёнка. Семья, воспитывающая трёх детей, за счёт государственной финансовой поддержки, а не за счёт работы взрослых членов семьи на нескольких работах от зари до зари в ущерб собственному здоровью, семейной жизни и воспитанию детей, должна решать свои жилищные проблемы быстрее и проще, чем семья с двумя детьми, и так далее до появления 12-го ребенка в семье, сноска 9. Поскольку в разных регионах России и в разных народах ее составляющих к настоящему времени сложилась разная демографическая ситуация, то реально все граждане и все семьи не могут быть в равных правах на получение государственной помощи и льгот. В частности, на территории России проживают народы, численность которых растёт бездумно автоматически в силу особенностей их культуры, а есть народы, численность которых прогрессивно сокращается как в абсолютных, так и относительных показателях, также в силу особенностей их культуры и исторического прошлого. К последней категории вымирающих со второй половины 20 века народов в настоящее время принадлежат и великоросы, русские а также многие коренные народы Сибири и Севера. Соответственно, они должны обладать преимуществами перед прочими в получении поддержки семьи со стороны государства. Поэтому демографическая политика государства и политика поддержки семьи должны строиться в каждом регионе с учетом демографической ситуации в ее многонациональном аспекте и характера этнической ситуации. специализации в общественном объединении труда в регионе, а также в том или ином городе. В частности, если сфера торговли и производственного бизнеса развивается так, что имеется тенденция к тому или реально получается так, что капиталы оказываются в руках пришлых национальных меньшинств для этих регионов. Если в статистике преступности в регионе значимо выделяются этнические мафиозные группировки пришлых Национальных меньшинств для этих регионов, включая цыган, сноска 10. Если уровень доходов пришлых национальных меньшинств выше, чем коренного населения, в случае, если в этнической специализации, в общественном объединении труда пришельцы сосредотачиваются вне производственного сектора экономики, то в этих регионах никаких льгот и государственной поддержки семьям представителей этих национальностей и вступивших с ними национальности. Смешанные браки быть не может. Сноска 11. За исключением тех семей, все члены которых действительно работают на рабочих должностях в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве, а также обладают высокой научно-технической или медицинской квалификацией, либо кто-то в них служит офицером, прапорщиком, мичманом в вооружённых силах, но не в органах ФСБ, милиции, таможни, налоговиками. поскольку в них люди служат большей частью по месту жительства. Сноска 12. Более того, должна проводиться в жизнь политика государственного выдавливания криминальных элементов на их этническую родину вплоть до принудительного этопирования с отчуждением их имущества и капиталов в пользу бюджета региональных органов власти целых семи и кланов, чьи представители оказались замешаны в деятельность этнических преступных группировок за пределами своей этнической родины. Сноска 13. Особо следует подчеркнуть, что вышеописанные ограничения прав пришлых национальных меньшинств по своему существу не являются ущемлением тех или иных граждан по национальному признаку. Они мотивированы необходимостью защиты постоянно проживающего в регионе населения, поддерживающего своим трудом весь спектр профессий. от паразитизма пришельцев из других регионов, которые вклиниваются в местные объединения труда, захватывают непроизводительные сферы деятельности, прежде всего посредническая торговую, а также и государственно-властную, и монополизируют их по этническому признаку, в том числе и криминальным порядкам. Начинают формировать ценовую политику в регионе так, что те, кто издревле живёт и производит в нём продукцию, живут средне или попросту бедно, а пришельцы, оказавшись в рядах местных богатеев, начинают превозноситься над местным трудящимся населением и помыкать им. Поэтому, если чья-то национальная культура плодит носителей нечеловечных типов строя психики, вследствие чего они, оказавшись в среде иных национальных культур, стремятся к тому, чтобы господствовать над людьми других национальностей, и потому начинают паразитировать на их труде и жизни, ущемляя их права и жизненные возможности. Оказываются в рядах этнических мафиозных группировок, возникших в регионах их появления. Проявляют коррупционную активность и вкладываются в то, чтобы представители региональной власти были от них так или иначе зависимы, в том числе и на основе страха перед этническими криминальными группировками. То пусть представители этой нации И либералы-правозащитники уймутся по поводу того, что якобы национальные права представителей этих народов ущемляются в регионе, в котором они пришельцы. Им место там, где они коренное население, и пусть там они освободятся от вседозволенности и притязаний на рабовладение. Пусть там научатся жить по-человечески своим трудом. Сноска 14. Кроме того, демографическая политика и политика финансовой поддержки семей в каждом регионе должна проводиться различным образом в сельской местности и в городах. Во всех регионах поддержка семей коренного населения, проживающих в сельской местности, должна быть более мощной, чем поддержка городского. О причинах этого говорилось ранее. Город мощнейший мутагенный фактор. И потому воспроизводство генетически здоровых поколений в сельской местности должно протекать опережающими темпами в сопоставлении с городами. При этом в сельской местности детям должен быть обеспечен столь высокий уровень образования, чтобы они могли войти в трудовую деятельность вне сельского хозяйства, дабы в сельской местности не возникла скрытой безработицы, чтобы могли влиться в городскую жизнь в качестве высококвалифицированной рабочей силы. и поддержать жизнь и развитие городов. Ещё одна категория семей, которая не нуждается, по крайней мере, в разнородных льготах, а многие из них не нуждаются и в общегосударственной системе финансовой поддержки семьи, которая по отношению к ним избыточна, поскольку у них и их детей есть всё необходимое, и более того, семьи так называемой социальной элиты, семьи частных предпринимателей, чьи расходы на личное потребление примерно втрое и более превосходят доходы семей, живущих на зарплату в пределах среднестатистической, а также семьи выдающихся деятелей искусств, политиков и администраторов общего государственного и регионального уровня, высшего командного состава вооружённых сил и иных служб, которые получают зарплату гораздо выше средней в обществе и так или иначе эксплуатируют свой должностной статус и приложение к нему: знакомства, служебные машины, квартиры, дачи, внеочередные права на доступ к тем или иным благам и тому подобное. Дети, рождённые и воспитанные в таких семьях, легче всего воспринимают осознание своего социального якобы статуса. Мы элита, от нас многое зависит. Вокруг нас не состоявшиеся неудачники, быдло, удел которого работать на нас. хотя многие из них став взрослыми обретают скромность и не кичатся своим родством, не претендуют на то, чтобы помыкать другими, являются надёжными друзьями и подругами, более или менее честно и профессионально работают в избранных ими или их родителями отраслях, тем не менее, среди них относительно много тех, кто благодаря поддержке своих родителей или угодничеству перед их родителями разного рода начальников Объективно заступили жизненные пути более талантливым и одарённым людям из не элитарных семей. В результате общество лишилось того, что устранённые из пути заурядных по своим творческим способностям элитарных деток не элитарные таланты не смогли сделать, не попав на места, занятые выходцами из элиты. Сноска 15. Кроме того, жизнь многих выходцев из элиты, если они не освобождаются своевременно и безболезненно от элитарных притязаний, мы элита, от нас многое зависит, превращается в нескончаемый кошмар неудовлетворённости и несостоятельности, ни не в силу ненависти и зависти к ним окружающих, хотя бывает и такое, а в силу их собственной профессиональной и общечеловеческой несостоятельности. И главная причина этого порочное элитарное воспитание. При этом именно элита производит в своей среде в новых поколениях социально наиболее вредных типов, которые автоматически наследуют элитарный статус по двум причинам, в порядке их значимости. Во-первых, в силу господства в обществе угодничества перед сильными мира сего, и во-вторых, в силу своего происхождения. В котчем случае, получив неадекватное жизнеобразование выше высшего, но будучи бесчувственный и невнимательный к течению жизни в целом и жизни других людей, самонадейно уверявов в свою человеческую и профессиональную состоятельность, такие выходцы из элиты несут большие беды. Сноска 16. Поэтому элитарные семьи и дети в них нуждаются в особого рода помощи, помощи педагогически-психологической. хотя у них всё есть и их потребительскому статусу многие в обществе завидуют. Конечно, описанная выше стратегия оказания финансовой поддержки семье, соответственно, целям общественного развития в русле определённой политической концепции, противна духу либерализма и индивидуализма, полагающему, что каждый должен решать свои проблемы сам, а те, кто к этому не способен, должны освободить место под солнцем для более здоровых и сильных. Сторонникам такого рода мнений доказывать что-либо на словах напрасный труд. Сноска 17. Их может убедить да и то не всех только жизненная катастрофа идей либерализма в их практическом приложении к разрешению проблем развития общества. Но поскольку мнение множества людей о том, как должно жить общество, сформированное на протяжении последних десятилетий прямой и скрытой пропагандой либерально-индивидуалистического образа жизни и образованием на основе либерально-индивидуалистической атеистической идеологии, то даже многие из тех, кто хотел бы жить в обществе, в котором государственная политика поддержки семьи выражает описанные выше принципы и гарантирует защищённость всех Ад беспросветной бедности могут задавать вопросы: где государство возьмёт столько денег? Не рухнет ли окончательно экономика под временем столь затратной социальной программы? И вообще, как всё это организовать?